хозяин. Возможно, это глупое предположение, но все же рискнул заметить грек. — Я слушаю, — ответил Аврелий, готовый в этот момент принять любую самую фантастическую гипотезу. — Что еще могло заставить девушку покинуть надежное убежище за твоими стенами, если не успех, единственное? — что на самом деле ей дорого и что позволило вырваться из публичного дома на сцену. Не сани из тех, о ком говорят потрясающее, божественное. Возможно, Сергия убедила ее, что она непременно должна выступить сегодня вечером в спектакле, иначе потеряет любовь публики. «Не знаю, прав ли ты Кастер?» «Но я хотел бы убедиться в этом. Поспешим в театр», — решительно сказал Аврелий, устремляясь к выходу. В театре Помпея сенатору пришлось локтями проталкиваться сквозь толпу, уже давно ожидавшую появления Ниссы. Другие актеры-труппы, после неудачной попытки успокоить своими номерами разгневанных зрителей, попрятались по своим уборным в ожидании, что какое-нибудь невероятное вмешательство ночной стражи освободит их из этого плена. Вдруг пронесся слух, что спектакль отменяется по причине неких особых обстоятельств. Публика принялась бурно протестовать и ругаться, Ведь многие стояли в очереди еще с вечера, надеясь получить место, и, конечно, нелегко расставались с надеждой увидеть любимицу. Аврелий, несмотря на свое положение сенатора, не сделал никаких попыток успокоить возмущенных театралов, и, с трудом получив несколько тумаков, добрался до выхода, надеясь, что Кастеру удалось узнать что-нибудь поинтереснее. «Хорошо», — подумал Аврелий, выходя из театра, — что он оставил свой небольшой одноместный паланкин возле платановой рощи, довольно далеко от входа. Он поспешил туда, не обращая внимания на то, что плащ пачкается в траве. Аврелий хотел отыскать в темноте своих нубийцев прежде, чем толпа выйдет на площадь. Всем известно, что во время восстания роскошные паланкины первыми оказываются мишенью народного гнева. Его же паланкин, похоже, находился в надежном месте, за кустами лавра. Сенатор поспешно сел в паланкин и откинулся на подушке. Из театра в это время уже выбегали недовольные зрители. Пока Аврелий оставался в укрытии за кустами, группа взволнованных людей устремилась в соседнюю аллею. Он лёг в полонкине на мягкие шелковые подушки и прикрылся покрывалом, чтобы фанаты, шумевшие совсем рядом, не заметили его. И вдруг почувствовал, как его нога коснулась чего-то мягкого и холодного — а под рукой неожиданно оказалась чья-то тонкая и недвижная кисть. У сенатора Мороз пробежал по коже, когда, ощупывая эту руку, он коснулся маленькой груди и завитых локонов. Ему, конечно же, не понадобился фонарь, чтобы узнать это тело, столь знаменитое, вызывающее такое восхищение. Он шевельнулся, желая-то от лежавшего рядом трупа, и на плечо ему, словно моля о запоздалой помощи, упала почти отсеченная от туловища голова Несы. «Да, не удалось спасти актрису», — сожалением подумал он, но тотчас взял себя в руки. «Это не самый подходящий момент для угрызений совести». Сейчас необходимо как можно скорее покинуть Паланкин. Если эти одержимые найдут его рядом с трупом своей богини, они разорвут его на части. Надо постараться как можно незаметнее скрыться. Но слишком поздно. Они уже рядом. Он затаил дыхание, спрашивая себя, существует ли на самом деле тот ужасный Тартар, в который он никогда не верил вон там дальше какой то паланкин идем посмотрим крикнул в это время кто-то из поклонников актрисы, оказавшийся совсем рядом возле шелковой занавески паланкина.